словия автора. Огромное спасибо всем тем, кто и в этот раз купил непутёвого ученика в Школе магии. Ну а с теми, кто впервые читает эту книгу, сейчас прекрасная возможность познакомиться, так что, пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Для лайт-новеллы седьмой том серии оказался немного рискованным. Что о нём думаете? Он интересен? Так писать во время периода сёва не считалось бы странным, но в наши дни старомодно, поэтому я чувствую себя немного неловко. «Утомительнее всего было писать о различных военных действиях. Я не знал, как изобразить карты и военные диаграммы, а люди, которые знают, как они должны выглядеть, точно скажут, что это такое. Но, пожалуйста, простите меня». На этот раз отвечал за вставки Исида сама, ему и вправду пришлось потрудиться. Члены группы главного героя должны были носить разную боевую броню, так что я множество раз просил немного переделать то одно, то другое. Раз я, автор, чувствую, что результаты вправду не так плох – а значит, он не так уж и плох, в конце концов. Помимо прочего, главная изюминка седьмого тома – дебют всевозможных уникальных талантов. Пока читатели взволнованы и счастливы, я, автор, тоже буду счастлив. На этом перейду к запланированной рекламе восьмого тома. Во-первых, восьмой том ожидается в продаже этой зимой. Главной темой тома, как и говорилось, будут воспоминания, некоторые инциденты, произошедшие в прошлом. По сравнению с веб-версией, содержимое истории тоже намного увеличится. Далее, хотя читавшие книгу должны уже знать, кипит работа над аудиодрамой DVD, в продажу она поступит вместе с восьмым томом. Или даже раньше. Аудиодрама будет составлена из глав воспоминаний. К DVD будет прилагаться небольшая брошюра. Думаю, в шестом томе я уже говорил, но первый том манги «Непутёвого ученика» опубликован в Monthly Джи Fantasy, И сейчас в продаже вместе с этим томом. Кроме того, первый том спин-офф серии «Манга. Почётная ученица школы магии» будет в продаже с 27 октября опубликованная «Денгеки Де Пожалуйста, поддержите все и её. И последнее. Некоторые, наверное, уже знают, но в следующем месяце журнал «Денгеки Бунка» издаст кое-что новое. О жизни на втором году обучения на основе того, что случится после седьмого тома. Вот почему издатели захотели промежуточный том, и над ним хорошо подружусь. С новой публикацией в «Денгеки Бунка», аудиодрамой DVD, а также серией спинов оффов «Денгеки Бунка» Сначала осень до зимы мы будем работать на полных парах, так что все, пожалуйста, поддерживайте непутевого ученика в школе магии и дальше. Статосутомо читал адреналин.